глава двенадцать дрова в буржуурке весело потрескивали по кухне разливалось щедрое тепло коленчатая труба от печки выходила в прорубленное в стене гнездо единственное окно глядящее из кухни в захламленный двор старцевы еще когда обосновывали здесь наглухо задвинули пустым старым шкафом чтобы не дуло и теперь в кухне даже днем приходилось зажигать старую лампу семилинейку так впрочем Было даже уютнее. С тех пор, как исчезла Наташа, Юра по нескольку раз спрашивал о ней. Иван Платонович что-то придумывал, говоря, что она в Харькове, что скоро вернется и так далее. Но она не возвращалась, и Юра перестал спрашивать. Видимо, догадался. Целыми днями старик ходил по дому, словно потерянный. Чувствуя свою вину перед мальчиком, Иван Платонович изобретал какие-то неуклюжие игры, старался отвлечь Юру от тягостных раздумий. И вот сегодня он затеял варить уху, весело объяв при этом, что он сварит не просто уху, а устроит пир на весь мир. Помешивая варево и весело поблескивая стекляшками пенсне, он говорил Юре и присутствующему при этом действия Фоме Ивановичу, «Нет, товарищи дорогие, из ваших дилетантских рассуждений я одно понял». В настоящей кулинарии вы ничего не смыслите. Ну что значит, чем лучше рыба, тем вкуснее уха? Слушать стыдно. Юре, положим, еще простительно. А от вас, Фома Иванович, честное слово, не ожидал. Все-таки жизнь прожили. Прожил, согласился Фома Иванович. Случалось, тройное уху отведывал. Ну вот, пожалуйста. А как готовят ее, знаете? Так и быть, расскажу вам, что есть настоящая тройная уха. Прежде всего, для нее Йорш нужен. — Юра, ты, кажется, не слушаешь, тебе скучно? — Нет, почему же? — думаем ты уверен, будто настоящему мужчине на кухне делать нечего. Меж тем, многие выдающиеся мужи были непревзойденными кулинарами. Вот, скажем, Николай Васильевич Гоголь не просто любил готовить, новые блюда изобретал. Его рецептами пользовались лучшие рестораторы Москвы и Петербурга. — на о чем бишь я? — О тройной ухе, — подсказал Юра. Да — Да-да. Учитесь, пока я жив. Глядишь, и пригодится когда-нибудь. расхаживая по кухне, он продолжал свой рассказ. Наверное, ему казалось, что Фома Иванович и Юра внимательны. Раз не перебивают, значит, слушают. Но Юра размышлял сейчас отнюдь не о тройной ухе куда исчезла Наташа? Конечно же, искать Павла Андреевича. А куда его увезли? В Севастополь. Стало быть, она тоже уехала туда. Но почему Наташа не рассказала ему об этом? Он бы упросил ее, и они бы поехали вместе. Он бы доказал ей, что уже не маленький и способен справиться с любым делом. Больше того, под силу то, что не сможет сделать никакой взрослый, скажем, пробраться в крепость пролезть сквозь решетку, да мало ли что. «Юра, Фома Иванович», — вывел его из задумчивости голос Ивана платонча — «да что же это? Я с соловьем перед ними, а они?» «Ну, никакого уважения к старшим». Он снял с пояса полотенце, устал опустился на табурет. И в самом деле, нашел время о всякой ерунде болтать, — проворчал он. «Хотя, с другой стороны, если подумать обо всем, что сейчас в мире происходит, — С ума можно сойти. Суп из ржавой селёдки, из горской пшена, мало чем напоминал уху, да ещё тройную. Иван платонович сдвинул горшок на краешек буржуйки, и уха тихо млела, наполняя комнату запахами. — Пускай потомится, — сказал Иван платонович а я малость полежу, что-то я сегодня очень устал. Он ушёл в другую комнату и затих там надолго. в тарелке, Юра пошел звать иван Платоныча к столу. Но старик отказался, сославшись на недомогание. К вечеру Фома Иванович вызвал в имение знакомого фельдшера. Тот, едва взглянув на иван Платоныча, встревоженно сказал. «Плохо, очень плохо, как бы не испанка». Но дело оказалось хуже. Археолога сразил тиф. Самый, что ни на есть, обыкновенный сыпняк, разносимый в шаме. Он только что начал завоевывать юг России, побеждая всех и каждого без разбору, и белых, и красных. иван Платоныча везли в больницу. Юра ежедневно наведовался туда, выхаживая по пяти верст каждую сторону. В инфекционное отделение не пускали, и он расспрашивал нянечек, как и что. Дела у старцев были неважные. В очередной раз на стук вышла незнакомая нянечка, подменявшая больную товарку. Высокая, костлявая, очень нетерпеливая. Это какой же Платонов? спросила она с крогаворкой. Хиба всех упомнишь, такой седоголовый, пенсне на мотозочке? Он самый, он! обрадовался Юра. В эту ночь приставился. Она перекрестилась. Слышишь, помер, говорю, уже зарыли вместе с другими заразными, что в эту ночь померли. Юра заплакал, закричал, что этого не может быть. — Еще как может, милый, — сказала нянечка. — А ты ж кто ему, доводишься? Юра не ответил. Тихо пошел с больничного двора. Опять, в который уже раз за минувший год он остался в одиночестве. Ах, если бы знал, Юра, что нянька все напутала, что умершего писаря статистика в пенсне с мотузочкой приняла за старцева, Его судьба не изменилась бы в эти дни так круто. После ухода Юры из больницы нянечка в одной из палат увидела Ивана Платоныча. Тот, привстав с постели, силился слабой рукой приладить к носу свои диковинные очки. — А вас проведать приходили, — сказала нянечка. — Мальчонка, бойкий такой. — Сынок, что ли? — Где же он? — Ушел. Нянечка еще какое-то время стояла возле Ивана Платоныча, не решая сказать что ошиблась сама и невольно обманула мальчика. Успокаивая скорее себя, чем Старцева, молвила. «Придет еще?» «Придет, обязательно», — согласился Старцев. Но Юра больше в больницу не пришел. Он жил теперь на хлебах у совершенно чужого ему человека. И хотя Фома Иванович делал все, чтобы отвлечь Юру от печальных мыслей, они ни на минуту не покидали мальчика. В эти дни... В доме вдруг стали происходить странные вещи. Исчезли свечи. Их была целая пачка, лежали в буфете. Исчезли. Все до единой. Фома Иванович расспрашивал всех. Кухарку, кучера, Юру. Никто их не видел. На следующий день кучер Яков со вздохом заглядывал во все углы. Что-то искал. Подошел к Фоме Ивановичу. Прошу прощения. Он тамочка в синях возле дверей положил. На мешок. И нету. Никуда не отлучался? И нету. Чего нету, Яков? Вожжей. Еще утром были? И нету. Кинулся запрягать, а их точно черти с квасом съели. Потом исчезла белевая веревка, и разыскивала, и не смогла найти кухарка. Исчезли ножовка и напильник. И вот однажды утром Фома Иванович не нашел дома самого Юру. Не вернулся мальчик ни к вечеру, ни на следующий день. И Фома иван все понял. Юра навсегда покинул его. Путь Юры в Севастополь растянулся на долгие дни. Он знал, что Павла Андреевича заточили в Севастопольскую крепость и отправился в Севастополь, чтобы попытаться освободить своего друга. Втайне он надеялся на то, что где-то там сможет отыскать и Наташу. Юра ехал на подножках пассажирских вагонов и на площадках товарных, убегал от железнодорожной охраны и выскальзывая, заблав на спекулянтов. За последние двое суток ему не довелось ни минуты поспать. Кроме того, его мучил страшный голод. На каком-то пристанционном базарчике уже в Крыму он сменял у разбитного татарина свои почти новые ботинки на кусок кровяной колбасы и рваные калоши в придачу. По дороге Юра разрабатывал самые разные планы освобождения Кольцова. Можно, например, выяснить в какой камере содержится Павел Андреевич, потом ночью с помощью вожей и веревок перелезть через крепостную стену и передать ему в зарешеченное окно ножовку и напильник. По крайней мере, в любимых им приключенческих книгах почти все герои совершали дерзкие побеги именно таким способом. А еще можно передать Павлу Андреевичу записку в условиях со времени побега и затем ожидать в назначенном месте с извозчиком или с парой быстрых коней. Эти мечты согревали Юру в дороге, помогали вытерпеть все трудности и голод. Главное, — думалось ему, — добраться до Севастополя. А уж там... Но чем ближе был конец пути, тем больше Юра думал о еде. В Севастополь он приехал смертельно голодным. Юре почему-то казалось, что в битком забитом богатой публикой городе, ему повезет найти деньги. Какая-нибудь рассеянная дама или пьян-офицер обронят, а он найдет. И купит хлеба, надо только не лениться. Целый день он плутал по незнакомым шумным улицам, всматривался в тротуар, от мелькания ног в глазах рябило, все сильнее кружилась голова. До самого вечера Юра неприкаянно безуспешно бродил по городу. К вечеру резко похолодало, он до синевы продрог. Особенно закоченели обмотанные старой газетой ноги в ванных калошах. Нестерпимо хотелось есть и спать. Юра увидел свет в больших привокзальных окнах, и его потянуло туда, к людям, к теплу. На просторном перроне было многолюдно. На узлах и чемоданах сидели и лежали сотни бедно одетых людей. Время от времени раздавался пронзительный паровозный гудок, и тогда гулкую вокзальную тишину нарушал плащ потревоженных детей. Юра пробирался между тесно сгрудившимися людьми, стараясь ни на кого не наступить. Подошел к широкой застекленной двери, на которой было написано «Зал для пассажиров первого и второго класса». Остановился в нерешительности возле дородного швейцара в форме и фуражке с блестящими галунами. — Куда разогнался? — грубо спросил швейцар. — Я только немного посидеть, с мольбой на него глядя, тихо сказал Юра. — Я устал и замерз. Позвольте мне погреться. Швейцар от такой наглости передернуло. Пригнувшись к Юре, он с угрозой просипел. — Проваливай отсюда, босяк! Прибыл поезд. По неширокому проходу на перроне потянулись пассажиры. — в их толпе? — Юра сразу увидел четырех иностранцев. Трое были в английской военной форме, а четвертый — высокий, в элегантном кожаном пальто с саквояжем в руках. Его лицо показалось Юре знакомым. Да-да, он несколько раз видел этого человека в штабе добровольческой армии, когда приезжали французской английской английская миссии. Это же корреспондент газеты «Таймс» Колен Усилен работой локтями... Юра протиснулся вперед. Англичан сопровождали несколько офицеров из Деникинской контрразведки. Они обеспечили безопасность иностранцев в поездке по фронтам и теперь проводили их в Севастополь. Ожидая, когда Коллин приблизится, Юра в упор уставился на него. И вот они уже совсем рядом, почти вплотную. Коллин задержал на Юре недоумевающий взгляд. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Юра — заранее обдумывая, как он будет объяснять свое пребывание в Севастополе. Колин остановился, оглядел Юру с головы до подвязанных веревочками калош, удивленно пожал плечами и что-то сказал по-английски своим спутникам. Те высокомерно рассмеялись и двинулись дальше. Юра проводил их растерянным взглядом, в глазах у него задрожали слезы обиды и огорчения. Но Колин вдруг вернулся, излёг что-то из кармана, вложил Юре в руку. «Возьми, мальчик», — сказал он и тут же бросился догонять спутников. Тяжёлая рука ухватила Юру за шиворот. Швейцар грубо встряхнул его, отшвырнул от себя. «Вон отсюда, попрошайка! И чтоб я тебя здесь не видел!» Юра медленно спустился на привокзальную площадь. При смутном свете тускло горящих фонарей он увидел, как отъехали от вокзала два экипажа. В одном из них — сидел Колин. Рожав кулак, Юра обнаружил на ладони смятый рубль. Устал, опустившись на ступени, он долго сидел так, не зная, как же ему быть дальше в этом чужом и негостеприимном городе. Кто-то остановился возле него. Юра поднял голову и увидел худого парнишку-беспризорника. без призорника — сказал парнишка и озорно подмигнул Юре. «Не узнаешь, что ли?» Улыбаясь одними глазами, он бойко глядел на Юру. Руки беспризорник независимо держал в карманах грубых холщовых брюк. Из-под пиджака горделиво выглядывал полосатая морская тельняшка. «Я вас не знаю», — пожал плечами Юра, подавленный свалившимися на него неудачами и обидами. «Ну как же, мы с тобой в Киеве, на собачьей тропе виделись. Еще хотели штиблетами поменяться», — напомнил парнишка, — явно сочувствуя Юре. И Юра узнал его. Когда-то давно в Киеве они подрались, но сейчас беспризорник не выказывал никаких враждебных чувств, и Юра обрадовался этой встрече. — А, здравствуйте! — устало улыбнулся он. — Я вас сразу не узнал. — Зря мы тогда с тобой штиблетами не махнулись, — кивнул беспризорник на Юрины калоши. — А кто-то другой, значит, уговорил? — Что квилый такой? Замерз? «Не знаю», — пожал плечами Юра. «Вижу, что замерз. Уезжаешь куда-нибудь?» «Нет, к тете приехал, а ее нету», — выдумал Юра, отводя глаза в сторону, чтобы не заполакать от чужого сочувствия. «Померла, что ли?» «Нет, выехала куда-то». «Хорошо тебе», — сказал вдруг хриплым и жалобным голосом беспризорник. «Родичи у тебя чертова уйма». В киеве ты тоже к тетке приезжал а у меня никого через той сюда подался тепло тут и прохарчиться можно он помолчал затем жестко добавил ладно чего зря ошиваться еще и замести могут зовут то как юрый а меня ленькой ну еще турманом голуби такие есть турмана очень я их уважаю айда ночевать тут недалеко ленька повернулся ушел в темноту Юра несколько мгновений колебался, но делать нечего, пошел следом. Они куда-то долго пробирались проходными дворами, пока не уперлись в высокий забор. Ленька пошарил в темноте руками, отодвинул доску. «Пролезай», — сказал повелительно Юре. Юра неуклюже протиснулся в щель и очутился во дворе, где огромными штабелями высились тюки прессованного сена. Следом за Юрой пролез Ленька и установил доску на место. Потом он обогнал Юру, заскользил между темными штабелями, и вдруг исчез. Юра остановился, растерянно озираясь по сторонам, тихо и опасливо позвал. лёня где же вы?» Но вокруг стояла все та же мрачноватая тишина. Юра позвал снова, громче. лёня лёня Почти над самым его ухом раздался тихий, довольный смешок, И Ленька высунул из отверстия, проделанного между кубами сена, свою взъерошенную отчаянную голову. Но чего, троханул? Он улыбнулся и скомандовал. «Давай за мной!» Юра пролез в отверстие и пополз следом за Ленькой. Впереди забрежил тусклый огонек. Они очутились в небольшой пещере, сделанной беспризорниками в штабе сена «Турман, ты?» — настороженно спросил кто-то. «Я?» — отозвался Ленька. А с тобой кто Куришь один из киева небрежно бросил юрин покровитель юра присмотрелся посередине на возвышении из нескольких кирпичей чадила самодельная коптилка пещера была выслана бумажными рекламами с сорванами софишных туб валялись кучи какого-то тряпья одна куча шевельнулась из нее высунул голову грязный белобрысый беспризорник он похлопал большими сонными глазами и сказал, «Смотри, человек пришёл. Уже утро, да? Ночь, кляча, спи». Потом Лёнька тронул кого-то за плечо. «Ну чего?» — отозвался плаксивый голос. «Колёса твои где?» Беспризорник достался под лохмотьев заменявших ему подушку, старые ботинки, протянул Лёньке. «А ну, примерь!» — с великодушным видом Лёнька передал ботинки Юре. Тут надел их. «Годятся?» да. Ну и носи, пока. Но Юра запротестовал. Нет-нет, это ведь его ботинки. Носи, тебе говорят. Он все равно на улицу не ходит. Хворый он, может, даже помрет. Правильно я говорю, Сова? Хворый, тихо подтвердил беспризорник. Видать, помру. Носи. Откуда из норы в сене? Ленька вытянул завернутую в тряпку краюху хлеба, разломил, один кусок протянул Юре. Ешь. — Ешь, рот будет свеж, а потом спать будем. Ты вот здесь ляжешь. Он по-хозяйски показал Юре его место и затем задул коптилку. Некоторое время они молчали. Потом Юра тихо сказал. — лёня слышите, лёня а ведь я вам все наврал. Никакой тетки у меня в Севастополе нет. Твое дело. Хочешь — врешь, хочешь — правду говоришь. Философски отозвался в темноте Ленька, не спеша жуя хлеб. У меня тут человек один. Он для меня все равно как родной, — доверительно продолжал Юра. — Ну чего ж ты к нему не пошел? — спросил Ленька, не переставая жевать. — Так он в крепости. Служит, что ли? — Нет. — Арестованный? — Юра промолчал. — Паршиво, — задумчиво сказал Ленька. — Из крепости за здорово живешь, не сбежишь. Там стены по восемь аршин толщины. — А он что же? — «За красных тот человек?» «За красных», — с нежидной гордостью за Кольцова и одновременно за себя, — ответил Юра. «Я тоже за красных», — сообщил Ленька. Задумчиво продолжал. «Если выручить его хочешь, подкоп надо делать или напильник передать. Он решетки пилипилит и тю-тю». «Хорошо бы», — грустно сказал Юра. «А только где он там? Крепость вон какая. Как найти?» — Давай спать, — сказал Ленька. — Выспимся, а потом еще подумаем. На той голова дана. Утром не придумаем, так через день. Нам бы деньжатами разжиться. С деньгой, брат, любое дельце обтяпать можно. И снова наступила тишина. — Лень, а, Лень, рубль у меня уже есть? — Ха, рубль. Тут, может, миллион нужен. И уж никак не меньше тысячи. Долго они... Лёжа в темноте, разбирали разные варианты, как в короткий срок и наверняка достать много денег. Лёнька сказал, что самый лучший способ — украсть. «Украсть?» Юра замер. Ему чуждо было само это слово. Чуждо была даже мысль о воровстве. «Ну не украсть», — поправился Лёнька. «Называй по-другому. Экс-при... при...» Есть такое слово, только я его забыл. «Это когда не крадут...» отбирает у тех, у кого деньги лишние. — Экспроприировать? — легко выговорил Юра. — Во! — обрадовался Ленька. — Буржуи, которые сейчас сюда понаехали, жутко богатые. Их красные отовсюду прогнали. Так они все свои денежки с собой прихватили и сюда. Любого буржуя тряхни, и у тебя миллион в кармане. — Так сразу и миллион, — недоверчиво спросил Юра. — А то и поболее. — Ну, спи. Утро вечера мудреней. Юра поворочился на осенние тряпье, представляя, как однажды он увидит живого и невредимого Павла Андреевича, и как они после этого вместе будут воевать, а рядом с ними будут воевать и Красильников, и Фролов, и Наташа, и даже Ленька, он ведь тоже за красных. Ленька разбудил его рано, потряс за плечо, пропел «Вставай, поднимайся, рабочий народ, пойдем на барахолку». Там с утра буржуев навалом. Будем деньги лопатами загребать. Севастопольская барахолка находилась на пустыре, окруженном со всех сторон старыми кряжестыми акациями. Она была намного благообразнее и степеннее, чем, скажем, барахолка где-нибудь в Одессе или в Херсоне. Уверенные в себе спекулянты привычно ходили по кругу, в полголос расхваливая свой товар. Но покупателей было немного». С тех пор, как Деникин терпел сокрушительное поражение, многие стремились продать, и мало кто хотел купить. Белый корабль тонул. И на барахолке это особенно чувствовалось. Юра и Ленька внимательно наблюдали за толпой спекулянтов и из-за шатра цирка Шапито, похожего на разукрашенную бандбанерку. Там внутри звучал оркестреон, раздавались резкие отрывистые команды, гремели аплодисменты. Юра вспомнил, как давным-давно он ходил с папой и мамой в цирк. Это было в Киеве. Ему купили мороженое. Он ел мороженое и смотрел, как танцевали неуклюжие слоны и уморительные медведи. С тех пор звуки бравурной музыки, запах цирковой конюшни и вкус холодного, нежно тающего во рту мороженого, все это сплавилось в его душе по ощущению счастья, далекого-далекого, и то ли призрачного, то ли обнадеживающего. И вот сейчас Юра должен был, позабыв о счастливом времени, ринуться вслед за Ленькой в толпу и сделать то, против чего восставало все его существо. «А может, лучше просить?» — робко предложил он Леньке. «Я вам вчера совсем даже не просил, а мне рубль дали. А если будем вдвоем просить, за неделю свободно тысячу наберем?» «Чудак!» — снисходительно ухмыльнулся Ленька. Я пока просил, завсегда голодный был, который богатые никогда не подают. Жадные, а у бедных у самих денег нет. Он встрепенулся, жестким взглядом повел по толпе. «Смотри, вон теха идет, вся в кольцах, богатая, видать, смотри». Ленька бросился к нарядно одетой даме, пристроился рядом с ней и, жалобно скривившись, заглядывая ей в глаза, неестественно тоненьким голосом стал конючить, «Тетенька, подайте, хрестораде Пятый день росинки маковой во рту не держал. Мамка помирает. Пятеро сестренок с голоду пухнут». Дама даже не удостоила его взглядом. Но Ленька вдохновенно продолжал конючить, то и дело хватая даму за пола короткого отроченного кунем мехом осеннего пальто. «Тетенька, тетенька, помруйте я с голоду». «Отстань!» — сердито отмахнулась от него дама. Лёнька вернулся к Юре с видом победителя. Видал, не больно у таких раз чем Чему же ты тогда радуешься? Лёнька небрежно извлёк из кармана брюк небольшой дамский кошелёк и заодно подмигнув, подбросил его на ладони. — Откуда? Откуда у тебя это? — испуганно вскрикнул Юра. — От верблюда. Ты что ж думал, я перед ней задаром комедию ломаю? Лёнька ещё раз подбросил кошелёк, спросил. — Ну-ка... Угадай, сколько нам от дамочки на бедность досталось. А потом я тебе ремесло учить начну. — Не смогу я, Лень, — печально, но решительно сказал Юра. — Не получится у меня. Так и Москва не сразу строилась великодушно утешил его товарищ. — Сначала ты со стороны за мной понаблюдаешь. Потом, Ленька не договорив, опасливо сощурил глаза и вобрал голову в плечи. — Вон он. — Вот он кричала выныривая из толпы, обворованная им дама. «Держите его! Ах ты, разбойник!» Ленька сунул кошелек Юре в руки. «Беги отсюда быстро!» И Юра побежал, с трудом лавируя между людьми, отовсюду тянущими к нему руки, он выскочил на улицу и, почти не касаясь земли, помчался по ней. А со всех сторон неслось. «Держите!» От страха у Юры бешено колотилось сердце. Лица людей, деревья, дома... Все слилось в какой-то бесконечный пляшущий хоровод. Истошные, задыхающиеся от ярости голоса оглушали его. Они звучали уже совсем рядом. «Держи!» — вонзалось ему в спину. «Справа, справа забегай!» — било по вискам. «Хватайте его, хватайте!» Кто-то подставил ему ногу. Он упал, тут же вскочил, и, затравленно озираясь, понимая, что бежать больше некуда, вспомощно прислонился к какому-то забору, а люди с прикошенными от ярости и злобы лицами смыкались вокруг все плотнее, ближе, сейчас подойдут вплотную и убьют. — Бейте, чего смотрите? — орал кто-то чуть ли не в ухо юре Где кошелек? — наседал распаренная дама. — Ничего у него нет. — сочувственно вклинился в яростный ор одинокий женский голос. — Да вот же, вон, в кулаке зажал. — Бей! — бей! Большие руки, холёные, грубые, с кольцами и без, тянулись к Юре, к его лицу, к волосам. Юра в безнадёжном испуге закрыл глаза. Спасения не было. И вдруг, среди всего этого хаоса, он услышал странно знакомый, с лёгкой хрипотцой голос. — А ну, посторонись. Юра открыл глаза и увидел Красильникова. «Да, — Да-да, это был он, Семён Алексеевич. Раздвигая зверевшую толпу, Предупреждая строгим взглядом «молчи», он шел ему на выручку. а, -а друг Ситцевый, — «попался? Ну-ка топай за мной». Все это было похоже на страшный, с удивительным концом сон. Не понимая, откуда здесь взялся Красильников, завороженно глядя на него, Юра увидел вдруг в глазах Семена Алексеевича озорные искорки. «Пойдем», — еще раз сказал Юрий Красильников, — «кошелек ваш, мадам, получите свое добро». — А вдруг гореть получше за ним присматривайте. — А вы, граждане, расходитесь. Концерт окончен. — Это как же? — дернулся к нему высокий мордатый парень. — Да я его мазурика. Но — Но-но, — выдал навстречу крепкое плечо семён Алексеевич. — Без тебя разберемся. — Или ты тоже хочешь? Тогда пойдем. Заодно выясним, что ты за птица. Мордатый попятился. Да и другие, даже самые зверевшие жаждущие крови. Мгновенно утратив интерес к происходящему, начали расходиться. Когда барахолка осталась за спиной, семён Алексеевич, укоризненно поглядывая на Юру, спросил. «Что же ты, парень, такого я от тебя век мне моря не видать не ожидал, и давно ты это приноровился?» «Я не крал», — шепотом произнес Юра. Слезы подступали к самому горлу, но он сдержался. «Я выручал товарища?» Он хотел выручить меня, получилось... — Что получилось, я видел, — вздохнул Семен Алексеевич. — А насчет взаимовыручки? — Мудрена. Так что давай обо всем по порядку, Крой. Как ты здесь оказался? Где Иван Платонович? Ну и дальше в таком духе, вплоть до барахолки. Юра торопливо, давясь словами, рассказывал, как умер Иван Платонович, что было потом, Красильников темнее лицом слушал, когда Юра умолк притянул его к себе, хрипло произнес. «Дела. А как же моноташа Наташа, о таком горе скажем?» «Не знаю. Надо придумать что-то». «Тот и оно. У ней ведь, как и у тебя, ни одной больше родной души на всем белом свете». «А мы?» — спросил Юра. «И вы, и я, и Павел Андреевич. Это верно. Только отца с матерью человеку никто не заменит». «Ты это знаешь». А Иван платонович Наташа... С детства и за отца, и за матерь был. И опять в который уже раз подивился Юра, как тонко умеет понимать и чувствовать этот внешне простоватый человек. На корабелку они поехали не сразу. Красильников хорошо понимал, что в Севастополе сейчас находятся немало офицеров, которые неоднократно видели Юру в штабе добровольческой армии и знали его как воспитанника, ставшего знаменитым капитана Кольцова. Вполне возможно, что кто-то из них случайно оказался на барахолке и увидел, узнал его, что могло произойти дальше. Красильников догадывался. За ними проследили бы и накрыли всю явку. Вот почему они долго плутали по полупустынным окраинным улочкам. Здесь можно было легко заметить слежку. И лишь затем берегом, проходными дворами, огородами добрались до корабелки. Дверем открыла Наташа. Едва увидев Юру, оборванного, худого, не непохожего на себя, она почувствовала беду и, побледнев, замерла. — Ты, Юрий, присядь пока, а мы с Наташей потолкуем, — тихо сказал семён Алексеевич. Он шагнул к Наташе, обнял ее за плечи и, коротко, просто объяснил то, о чем Юра не смог бы говорить. Наташа, уткнувшись лицом в грудь Красильникову, заплакала. — И поплачь, поплачь! Поглаживая ее по спине, сметенно шептал Красильников. «Это ничего, поплачь. Отчего у людей, на ну, раз сердце разрывается? Человеку поплакать бы, а он не может». Вечером на кухне Красильников, Василий Воробьев и подпольщики решали, как быть с мальчиком. Ясно, что прятать его здесь на корабелке не следовало. Оставалось одно — поселить где-нибудь поблизости но чтобы был на безопасном расстоянии от их дел. Решили отправить Юру на херсонесский маяк, служивший помимо прямого своего назначения еще и запасной явкой подпольщиков. Маяк стоял в глухом и пустынном месте, неподалеку от города, но все же не в городе. Его смотритель, Федор Петрович Одинцов, с недавнего времени жил бобылем, жена умерла, парнишка не должен был ему помешать. На следующий день Юра с Красильниковым еще затемно отправились на маяк. По изогнутый будто лук артиллерийской улицы вышли к Новоренской площади и от нее по вытертый временем и тысячами ног лестница спустились к кладбищу. Когда свернули шоссе на грунтовую дорогу, ведущую к старому монастырю, совсем расцвело, и изредка стали встречаться прохожие. Остались за спиной дачный поселок, Огромные керосиновые баки и склады, дорога пошла по Солончаковому пустырю. В стороне показалось море. Оно шумело, накатывая на пологий берег пену. Наконец впереди выросла высокая конусообразная башня с оконцами в линеечку. Ее купол венчал стеклянный колпак. Одноэтажные пристройки выглядели рядом с башней Херсонесского маяка, особенно приземистыми. Берег здесь круто поворачивал на юг, и казалось, что Белая башня стоит на самом краешке Севастопольской земли. Смотритель разбирал, развешивал сети для просушки. Увидев Красильникова Юру, он неторопливо вытер абрезентовые штаны, крепкие узловатые руки. — Бог в помощь, Петрович! — широко заулыбался Красильников. Смотритель сдвинул седоватые брови, недовольно ответил. — Вам того же! «Почему запропали все? Случилось чего?» «Случилось, не случилось?» «Сердито буркнул Красильников. Вот, квартиранта к тебе привел». «Квартирант мне ни к чему», — отозвался смотритель. «А вот ежели помощника привел, это дело». Строго взглянув на Юру, приказал. «Разбирай, парень, сети». Юра хотел объяснить, что не умеет, что никогда ему этим не приходилось заниматься. Но суровый смотритель вовсе не собирался слушать его. Бросил к ногам пучок мокрых сетей и, качающейся походкой старого матроса, случайно оказавшегося на суше, отошел с красильниковом в сторону. Семен Алексеевич что-то торопливо объяснял ему, а осмотритель угрюмо слушал, да почесывал большим пальцем бровь. Юра догадывался. Вести Красильников излагают печальные, и, вероятнее всего, они касаются Кольцова, Всю дорогу сюда Юра пытался выведать хоть что-нибудь о Павле Андреевиче. Но Красильников был неразговорчив, отмалчивался. Переговорив с Федором Петровичем, Красильников издали помахал Юре и сразу ушел. — Такие вот дела, — мрачно сказал старый смотритель, принимая снова разбирать и развешивать сети. — Вы о чем это? — спросил Юра. — О сетях. Рыбы не поймал, а сети намочил. Дурная работа. Но ничего, еще не вечер. Глядишь, и в наших сетях хороший улов будет. Юрий показал, что Федор Петрович говорит с загадом, совсем о другом, но уточнять не стал. Он выбирал из сетей водоросли, ракушки, камешки и развешивал сети на шестах. В них тонко посвистывал ветер. Вокруг пахло морем и солнцем.